На утро четвертого дня, вскоре после утреннего кофе, пилажи прибежала к своей госпоже и доложила ей с растерянным видом. «Вам известно, что происходит наверху. Они укладывают свои вещи». «Мать и дочь?» «Да, сударыня. Они вовсе не скрываются. Барышня выносит белье из своей комнаты целыми стопами. Вы можете туда пройти, дверь открыта настежь. Госпожа Дюпарк не ответила ни слова. Она поднялась по лестнице, похолодев от волнения. В комнате Женевьевы она застала мать и дочь, которые деятельно укладывали два больших чемодана. Маленький климент, которому было уже шесть лет, послушно сидел на стуле и смотрел на то, что делали мать и сестра. Увидев вошедшую старуху, они слегка оглянулись и продолжали свое дело. После некоторого молчания госпожа Дюпарк спросила холодным и резким тоном не выдавая ничем своего волнения. «Тебе сегодня лучше, Женевьева?» «Да, бабушка, у меня еще не совсем прошла лихорадка, но я никогда не выздоровею, если останусь в этом доме». «И ты решила поехать куда-нибудь? Куда же?» Женевьева поглядела на старуху и проговорила дрогнувшим голосом. «Туда, куда я обещала своей покойной матери. Вот уже четвертый день». Как в моей душе происходит борьба, и я чуть не умираю. Наступило молчание. Твое обещание, как мне казалось, было условно и вызвано болезненным состоянием твоей матери. Ты не хотела огорчить ее отказом. Неужели ты хочешь вернуться к этому отвратительному человеку? Признаюсь, я не ожидала, что у тебя было так мало гордости. Гордость. Если бы не гордость, я бы давно бежала отсюда. У меня было столько гордости, что я плакала ночи напролет, не желая сознаться в своей ошибке. А теперь я поняла все бессмыслие этой гордости, и мучения, которые я переживала, сделали с нестерпимыми. Несчастная, ни молитва, ни покаяние не могли избавить тебя от яда. Он вновь овладел тобою и доведет тебя до погибели, если ты впадешь в прежний грех. «О каком яде ты говоришь, бабушка?» Мой муж меня любит, и я тоже, несмотря на все старания, не могу исторгнуть из своего сердца любовь к нему. Я все так же люблю его. Ты эту любовь называешь ядом. Я боролась пять лет. Я хотела себя всецело посвятить Богу. Почему же Бог не дал мне успокоения и не заполнил той страшной пустоты, которая образовалась в моей душе? Религия не дала удовлетворения моему стремлению к счастью не усыпила во мне чувство жены и матери. И вот я возвращаюсь к этому счастью, возвращаюсь к ласкам обожаемого супруга и бросаю все то, что было полно лжи и лицемерия. Ты кощунствуешь, дочь моя, и ты понесешь достойное наказание за свой грех. Ты потеряла веру, выступила на путь отрицания и безвозвратной погибели. Да, это правда. За последние дни вера умирала во мне. Я не смела признаться себе в этом, но среди переживаемой горечи разочарования мои детские идеальные верования испарялись как дым. Когда я пришла сюда, то во мне ожили воспоминания об юношеских мистических туманных мечтах. Я хотела отдаться Иисусу среди песнопений и благоуханий цветов, но моя душа и все мое существо не удовлетворялись этим культом, и прежние мечты разлетались в прах. «Да, теперь я вижу ясно, что во мне был яд, яд неверного пагубного воспитания. Он заставил меня вернуться сюда и пережить ужасные страдания. Удастся ли мне вполне выздороветь, я не знаю. Я чувствую еще большую слабость». Госпожа Дюпарк старалась держать свое негодование, понимая, что всякая резкая выходка ускорит полный разрыв между нею и этими двумя женщинами единственными отпрысками ее рода. Мальчик сидел на стуле и слушал, не понимая. Старуха решила сделать еще попытку, обратившись на этот раз к Луизе. «Тебя, мое милое дитя, мне особенно жаль. Я просто дрожу при мысли о том грехе, в котором ты погрязла, отказываясь конфирмоваться». Молодая девушка осторожно ответила. «Зачем говорить об этом, бабушка?» Ты знаешь, что я обещала отцу дождаться совершеннолетия. Когда мне мини 20 лет, тогда я посоветуюсь со своей совестью и решу, как мне поступить. Несчастная, но ведь ты собираешься вернуться к этому ужасному человеку, погубившему вас обеих, и твое решение для меня и теперь не подлежит сомнению. Ты будешь влачить свое существование как животное, как жалкая тварь. И мать и дочь ничего ей не ответили, не желая поднимать ненужного и мучительного спора. И молча продолжали укладывать свои вещи. Тогда старуха попыталась высказать еще одно свое желание. «Я вижу, что вы обе решили покинуть мой дом. Так оставьте мне, по крайней мере, этого мальчика. Оставьте здесь Климента. Пусть он явится искуплением вашего безумия. Я воспитаю его, как служителя Божия». «Сделаю из него священника, и вместе с ним буду молиться о спасении ваших душ и умолять Бога, чтобы он не слишком жестоко покарал вас в день страшного суда». Услышав такие слова, Женевьева вскочила на ноги и ответила с невольным испугом. «Оставить вам Климента? Но ведь он – одна из главных причин, почему я покидаю этот дом. Я не знаю, как его воспитывать» и хочу отдать его отцу, чтобы вместе с ним попытаться сделать из него человека. Нет-нет, я его беру с собой». Тогда Луиза подошла к бабушке и, стараясь ее успокоить, сказала ей с нежной почтительностью. «Бабушка, не говори, что ты остаешься одна. Мы не покинем тебя, мы будем навещать тебя часто, каждый день, если ты позволишь. И мы докажем тебе свою любовь». Постараемся всячески тебя утешить вниманием и лаской». Но госпожа Дюпарк уже не могла долей сдерживать свой гнев. Он помимо ее воли вырвался потоком оскорбительных слов. «Довольно, замолчите. Я не хочу вас слушать. Скорее, скорее собирайте свои вещи. И вон из моего дома. Убирайтесь все трое. Я прогоняю вас. Идите к своему проклятому извергу» к негодному разбойнику, который оскорбил служителей Бога, чтобы спасти своего грязного жида, дважды осужденного». «Симон невинен», — воскликнула Женевьева, возмущенная последними словами старухи. «А те, кто его осудил, — лжецы и обманщики». «Да-да, я знаю, что это дело погубило тебя и разъединило нас. Если ты веришь в невинность этого жида, ты не можешь больше верить в Бога». «Твоя безмозглая справедливость отрицает справедливость божескую, поэтому между нами все кончено. Ступай вон со своими детьми. Пусть ваше присутствие не оскверняет доли этого дома, не подвергает его доли и божескому гневу. Вы единственная причина всех постигших его несчастий Никогда не смейте переступать моего порога. Я прогоняю вас. Слышите? Прогоняю навсегда». Никогда не пытайтесь постучаться в дверь этого дома, она останется для вас закрытой. У меня нет более детей, я одна на всем свете, я буду жить и умру одинокой. И эта старая восьмидесятилетняя женщина выпрямилась во весь свой высокий рост, и вся ее фигура дышала несокрушимой энергией. Она проклинала, она грозила и наказывала, как тот жестокий бог, которому поклонялась безжалостная и непоколебимая, спустилась она по лестнице, заперлась в своей комнате и там дожидалась, пока ее дети, плоть ее плоти, навсегда покинут ее дом. Как раз в этот день Марка навестил Сальван и застал его в большом классе, освещенного яркими лучами сентябрьского солнца. Занятия в школе должны были начаться через 10 дней. Хотя Марк ждал с минуты на минуту своей отставки, он все же внимательно пересматривал тетрадки и приводил в порядок план занятий для предстоящего учебного года. Увидев своего друга, озабоченного, несмотря на приветливую улыбку, он сейчас же понял. «Ну, дело кончено, не так ли?» «Да, мой друг, на этот раз вы угадали». Борозер подписал целый ряд перемещений, Настоящее переселение народов. Жофр уходит из Жонвиля и переводится в Бумон. Это хорошее повышение. Клирикал Шанья переходит из моря в Дербикур, что уже совсем не подходящее перемещение для такого животного. Что касается меня, то я просто уволен, а на мое место назначен морозен, который торжествует. А вы, мой друг, я тоже смещен. Нет, вы только впали в немилость. Вас назначили в Жунвиль, на место Жофра, а вашего помощника Миньё, который тоже на дурном счету, переводят в Мурё на место Шанья». Марк был поражен этим известием, и у него вырвался крик восторга. «Но я ужасно рад!» Сальван, который нарочно поторопился прийти к нему с хорошей вестью, радовался его радости. «Вот видите, какой ловкий политик этот Даберазер!» Он недаром медлил, выгадывая время. Старик хитрил и теперь отлично провел и с Англьбёфа, и всех реакционных крикунов департамента. Он польстил им, отставив меня, и дав хорошие повышения Мэра Зену, Жофру и Шанья. Такая любезность дала ему зато возможность удержать вас и Миньё, которых он как будто наказывает, но зато не удерживает в своем распоряжении. Ему удалось удержать здесь мадемуазель Мазелин, а на ваше место назначен Жули, один из моих лучших учеников, либеральный и просвещенный ум. Таким образом, Мальбуа, Жонвиль и Море обеспечены отличным учительским персоналом, прекрасными горячими работниками для лучшего будущего. Что я говорил? Повторяю вам еще раз. Нам надо мириться с Деборазером и брать его таким, каким он есть, довольствуясь его дипломатическими полумерами». Я в восторге, повторял Марк. Меня пугала потеря любимого дела. С утра у меня болела душа при мысли о скором начале занятий. Куда бы я пошел? Что бы мог делать? Конечно, мне очень жаль расстаться со своими учениками, которых я люблю всем сердцем. Но я утешусь тем, что я найду там других детей, которых тоже полюблю. Меня вовсе не удручает мысль поступить в более скромную школу. Не все ли равно? Я и там могу продолжать дело своей жизни. Полезный труд сеятеля тех семян, которые одни могут дать великую жатву будущего. Подготовить торжество истинной справедливости. О, я с радостью вернусь в Жонвиль и примусь за работу с новыми силами, ни минуты не теряя надежды на успех». Марк весело расхаживал по своему классу, такому светлому, солнечному, точно вновь завоевал себе положение хозяина школы, утрата которого была бы для него таким тяжелым ударом. В припадке радостного веселья он даже бросился на шею Сальвану и расцеловал его. В эту минуту в класс вошел Миньо. Уверенный в своей отставке, он уже несколько дней хлопотал о приискании себе места и вернулся в отчаянии, потому что всюду наталкивался на отказ. Сегодня он ходил к директору соседнего завода, но и там для него не оказалось занятий. Узнав, что он назначен в Морё, Миньё выказал бурную радость. Море, море, ведь это настоящая страна дикарей, воскликнул он, но все равно постараюсь насадить там начатки цивилизации. Нам почти не придется расстаться с вами, господин Фроман. Между море и Жон Вильям нет и четырех километров расстояния. Эта близость меня больше всего радует. Марк, между тем, раздумывая о своей судьбе, снова опечалился. Наступило молчание. Сальван и Миньо поняли, что происходило в душе Марка. Прежние раны раскрылись в его сердце. Он думал о своих надеждах, пока еще столь несбыточных, среди всеобщего разгрома. Предстоящая борьба не из легких, она будет стоить немало слез, прежде чем удастся завоевать хотя бы крупицу счастья. Все трое погрузились в задумчивость, и Сальван, стоя у широкого окна, выходившего на площадь, с грустью думал о том, что не в силах дать Марку то счастье, которого тот достоин. «А, вы ждете кого-то?» – спросил он вдруг. «Я? Нет, я никого не жду», – ответил Марк. А сюда подъехала тележка, нагруженная вещами. Дверь отворилась настежь, и все оглянулись. В комнату вошла Женевьева, держа за руку маленького Климента. Рядом с нею стояла Луиза. Удивление и радость были так велики, что никто сперва не мог произнести ни слова. Марк весь задрожал. Наконец Женевьева проговорила прерывающимся голосом: "Мой добрый Марк, я привела к тебе сына. Я отдаю тебе его. Он твой, он наш. Постараемся сделать из него человека". Ребенок протянул свои ручонки, и отец бросился к нему и с восторгом взял его на руки, прижал к своему сердцу. Женевьева продолжала. «И я вернулась к тебе вместе с ним, мой дорогой Марк. Ты ведь предсказывал, что я отдам тебе его и сама вернусь. Прежде всего, меня победила истина. Затем я победила свою гордость. И вот я здесь, у тебя. Я напрасно искала другого счастья». Твоя любовь, она одна может его дать. Теперь вся семья в сборе, и мы будем счастливы. А жить вне семьи – это безумие, и оно дало мне одно отчаяние. Возьми меня, Марк, я всецело отдаюсь тебе. Она медленно подошла к нему и обвела руками шею своего мужа. В эту минуту раздался веселый голос Луизы. А меня вы забыли? Я тоже принадлежу к вам. Не забывайте меня. «Да-да, ты тоже наша моя голубка», – сказала Женевьева. «Она много помогла нам, постоянно работая над восстановлением нашей семьи. Ее доброта и ласка победили мое сердце». Женевьева привлекла к себе Луизу и поочередно целовала ее и мужа, который держал на руках Климента. Наконец, все четверо снова были соединены общей любовью и нежностью. «Отныне они будут жить заодно» в прочном союзе души и тела. И в этом классе, еще за минуту таком пустынном, в ожидании будущего прибытия школьников, теперь внезапно пронеслось дуновение высокого, чарующего счастья, и глаза Сальвана и Миньо невольно наполнились слезами умиления. Наконец Марк заговорил. Восторг его сердца вырвался наружу. «Дорогая жена», — сказал он, — «наконец-то ты вернулась». Здоровая духом, свободная и радостная. Да, я понимал, что ты придавалась сухой обрядности, чтобы заглушить голос сердца, призывавшего тебя к жизни. Но твоя здоровая, разумная природа победила мистические увлечения, отец и вере оказался бессильным, и ты снова вернулась к своему призванию жены и матери. Да, да, ты права. Любовь освободила тебя от мертвящей религии смерти и адских страданий которая убивает здоровое стремление к истинному счастью. Но Женевьева вся задрожала, смущенная и тревожная. «Нет-нет, Марк, не говори этого. Кто знает, исцелилась ли я вполне. Боюсь, что никогда не освобожусь от оков прошлого. Вот наша Луиза, она совсем свободна. Но на мне лежит печать былых мистических бредней, и я содрогаюсь от ужаса при мысли, что это прошлое когда-нибудь заявит свои права». Я вернулась сюда, я отдаюсь тебе, чтобы найти надежную опору. Охрани меня, просвети меня, докончи свое спасительное дело, и пусть ничто никогда нас не разлучит. Они снова бросились друг к другу в объятия. Марк нежно обнял жену, точно спасая ее от невидимого общего врага. А Женевьева ощутила давно неиспытанное блаженство. Она снова нашла тихую пристань верное убежище от всякого зла. В эту минуту Луиза, которая ненадолго покинула комнату, вернулась в сопровождении мадемуазель Мазелин, которая даже запыхалась от радостной торопливости. «Мама, мадемуазель Мазелин тоже должна принять участие в нашем торжестве. Если бы ты знала, как она меня любила и берегла, и сколько услуг нам оказала». Женевьева пошла навстречу учительнице. И нежно ее обняла. Я знаю, знаю, и от души благодарю вас, мой друг, сказала она. Добрая учительница была растрогана до слез. Не благодарите меня. Нет-нет. Я должна вас благодарить за те счастливые минуты, которые теперь переживаю. Сальвана и минье увлеклись общую радостью. Все еще раз обменялись дружескими рукопожатиями. Среди веселых возгласов. Сальван передал мадемуазель Мазелин о тех переменах и назначениях, которые были подписаны накануне. Женевьева, узнав, в чем дело, радостно воскликнула. Мы вернемся в Жонвиль, это правда, в чудный Жонвиль, в этот уютный уголок, где мы провели столько счастливых дней. Как я рада опять вернуться туда и начать там мирную жизнь, полную ласки и восторга. Мальбуа невольно меня пугал. А в Жунвиль я поеду полной надежд. Марк был одухотворен новым приливом энергии и воскликнул в порыве восторженной радости. К нам вернулась любовь, и мы теперь непобедимы. Пусть ложь, несправедливость и злоба празднуют временное торжество. Я все же уверен, что за нами останется победа, и что она не заставит себя долго ждать. Книга 4, часть 1. В начале октября Марк с ясным и радостным сердцем переехал на свое прежнее место в Жонвиль. Душа его успокоилась, и новый прилив сил сменил прежний мрачный упадок энергии, который был вызван судом в Розане. Нельзя никогда рассчитывать достичь полного осуществления того, к чему стремишься, и он упрекал себя за то, что надеялся на какой-то апофеоз торжества. Ход человеческой жизни не допускает резких скачков театральных эффектов. Было бы в высшей степени легкомысленно предполагать, что справедливое решение дела провозгласится миллионами голосов, что невинно осужденный вернется среди пышной процессии и что весь народ примет участие в этом торжестве. Всегда и во все времена всякий прогресс, самый незначительный, достигался веками борьбы. Всякий шаг вперед стоил человечеству потоков крови и слез, Целые легионы людей приносили себя в жертву для счастья будущих поколений. Среди вечной борьбы между добром и злом нельзя было ждать решительной победы, чего-нибудь такого необыкновенного, что сразу осуществило бы все идеальные стремления, все мечты справедливых и честных людей. Отдавшись спокойным размышлениям, Марк пришел к тому заключению, что за последнее время был сделан довольно решительный шаг вперед по тяжелому и мучительному пути прогресса. Среди ежедневных стычек, страдая от понесенных ран, борцы не всегда замечают, сколько им удалось отвоевать у своих врагов. Иногда людям кажется, что они побеждены, а на самом деле им удалось значительно приблизиться к цели. В Розане вторичное осуждение Симона можно было счесть за полный разгром. А между тем не подлежало сомнению, что нравственная победа его защитников была громадна. Создалась солидарность целой группы свободомыслящих людей и честных сердец. С одного конца света до другого была посеяна будущая жатва истинной справедливости, которая лежала пока в земле, покрытая снегом, но со временем должна была пустить здоровые ростки с трудом удалось удержать реакционные устои от полного разрушения. Их давно источила ржавчина лжи и преступлений. Все здание трещало до самого основания, и довольно было одного могучего удара, чтобы все распалось в прах. Марк жалел об одном, что не мог извлечь из потрясающего дела Симона живой пример добра и справедливости для массы народа и представить ему его среди грозных вспышек молнии. Трудно ожидать встретить другой столь яркий исключительный пример соединения всевозможных злобных влияний, направленных к уничтожению одного человека, невинность которого являлась опасной угрозой для целой шайки эксплуататоров, захвативших власть в свои руки. В этой шайке были и клерикалы, и солдаты, и чиновники, и высшие представители власти – которые всеми силами стремились сохранить свое влияние на толпу суеверного народа и продолжать свою пагубную деятельность, пока судьба не столкнет их в целый океан грязи, в котором они должны задохнуться. Благодаря делу Симона страна разделилась на два лагеря. С одной стороны находилось старое общество, имевшее власть в своих руках, но совершенно сгнившее от язвы лжи и преступности. С другой молодое общество будущего, уже освобожденного от лицемерных суеверий, стремившееся к высшей правде и справедливости. Если бы невинность Симона была признана, то реакционное большинство было бы убито одним взмахом, и будущее сразу же открыло бы свои врата в сторону света, истины и мира. Весь народ был бы подхвачен одной общей волной безграничного восторга. Дело Симона в несколько часов. Сделало бы больше для эмансипации народа, чем сто лет самой горячей политической борьбы. Сознание того, что победа не удалась, что великолепное творение разбилось в руках борцов, должно было наполнить их сердца жгучим и неизгладимым отчаянием. Но жизнь шла своим порядком. Надо было снова бороться, бороться без конца, идти вперед шаг за шагом. Среди серенькой и неинтересной будничной действительности надо было отдавать свою кровь капля за каплей, не ожидая даже когда-нибудь присутствовать при конечной победе. Марк готов был на целый ряд новых жертв, не надеясь добиться того, чтобы невинность Симона была признана законным порядком и торжественно объявлена во всеуслышании всему народу. Он сознавал, что теперь не время поднять это дело и добиваться нового пересмотра. Страсти до того разыгрались, что можно было ожидать новых гнусных интриг, которые снова собьют с толку правосудия с целью погубить презренного жида. Надо было ожидать, пока несколько наиболее влиятельных лиц из участников этой драмы сойдут со сцены, пока произойдет изменение в составе партий и создадутся новые политические веяния. Только тогда правительство могло бы взяться за это дело и вырвать эту позорную страницу из летописи народной жизни. Давид и Симон сами были убеждены в несвоевременности всякой новой попытки и решили терпеливо ждать решительной минуты, скрытые в своем убежище в диких ущельях Пиренеев. Пока продолжалось это принудительное выжидание, Марк решил отдаться снова всецело своей миссии на которую возлагал такие благие надежды. Просвещая малых сих, поучая их действительному реальному знанию, он подготовлял будущее поколение к пониманию истинной справедливости. То хорошее, что ему приходилось наблюдать, создалось благодаря толковому преподаванию, а дети и дети детей его бывших учеников сумеют еще лучше разобраться в жизни, освободившись от суеверия и лжи, и ему удастся, быть может, восстановить честь невинного страдальца. На Марка нашло большое душевное спокойствие. Он надеялся на эти грядущие поколения, обновленные, возрожденные, которые сумеют создать и обновленную Францию, великодушную заступницу за всякое попранное право. Истина, истина. Никогда еще Марк не любил ее так страстно. Прежде она была нужна ему, как воздух, которым дышат. Он не мог существовать без нее и впадал в тревожное отчаяние, если она от него ускользала. Теперь после той ожесточенной борьбы, которую ему пришлось выдержать ради нее, тех усилий, которые он употреблял, чтобы извлечь ее из той бездны лжи, в которую ее повергли, он еще сильнее верил в нее и чувствовал, что это такая могучая сила, уничтожить которую невозможно скорее же взорвет на воздух весь мир, чем останется в тех мрачных недрах, в какие ее хотели забить. Истина двигалась к свету, не зная отдыха. И Марк лишь пожимал плечами, видя, что находились люди, которые верили, что им удалось растоптать ее ногами и обратить в ничто. Нет, придет минута, когда истина воспрянет во всем своем великолепии, спокойная, величественная. И сознание, что это вечно живая истина, сопричастна со всяким его деянием, что он носитель этой будущей победительницы, давало ему силы бодро приняться за работу и весело ждать желанного светлого будущего. Пережитые страдания и волнения по поводу дела Симона укрепили убеждения Марка и расширили его кругозор. Он убедился, как пошла и коварная эта жалкая буржуазия, дрожавшая за свои права, как она лжива, деспотична и слаба, потому что, отрицая всякую справедливость, готова была на всякое преступление. Марк предвидел ее близкую гибель, если ей не удастся заразить всю нацию своим неисцелимым недугом. Отныне все спасение возможно было ждать лишь от народа, в котором таились неисчерпаемые источники работоспособной энергии. Он чувствовал, как из недр этого народа поднимались молодые здоровые соки, которые обновят социальную жизнь и создадут новое могущество для своего отечества. Эти надежды придавали еще большее значение избранной им миссии, по-видимому, столь скромной, простого сельского учителя, но которой предстояла высокая задача умственной подготовки грядущих поколений. Не было другого более высокого призвания, как заменять научными истинами темные суеверия и подготовлять человечество к мирному и солидарному преуспеянию. Будущая молодая Франция пускала ростки по всей стране, в самых глухих деревеньках, и там-то надо было работать и подготовлять почву. Марк сейчас же принялся за дело. Надо было прежде всего исправить то зло, которое сделал Жофр предоставив весь приход во власть Кюре Коньяса. Сколько радости испытали марка и Женевьева, очутившись после примирения в своем прежнем гнездышке. Ничто там не изменилось за эти 16 лет. Школа по-прежнему была также мала, и только садик вокруг нее немного разросся. Стены были заново выбелены, и Женевьева лично присмотрела за тем, чтобы все помещение хорошенько вымыли. Она поминутно призывала Марка и напоминала ему различные случаи из их былой жизни в этом домике.